Часть первая. Глава первая. Вместо введения. Вот новость для меня. Да кто же тот шалун, кто смел без моего и плана, и совета всю важность поддержать столь трудного сюжета? Тут надобен язык, приятный, легкий слог, спросил бы у меня, и я б ему помог. Комедия Говорун, Хмельницкий. Долго страдала Лифляндия под игом переменных властителей, пока не достигла нынешнего своего благосостояния. То рыцари немецкие, искавшие иные опасности и славы, и награды небесной, другие добычи, земель и вассалов наступили на нее, окрестили ее мечом и первые ознакомили бедных ее жителей с именем и правами господина, с высокими замками, данью и насилиями. То власти, ею управлявшие, духовные и светские, епископы и гермейстеры, в споре за первенство свое, терзали ее на части. То русские, считая ее искони своей данницею, нередко приходили зарубать на сердце ее древние права свои, или поляки и шведы в борьбе за обладание ею душили первые силы ее общественной жизни. Война железную рукою повела ее вдоль и поперек всеми бедствиями своими. Вера без верования с примесью идолопоклонства, невежество, бесчеловечие, самоуправство означили время существования Лифляндии до начала XVII века. Изредка оживленно было это время проблесками великих характеров. И цветущей торговли прибавил бы я, если бы богатство ее предали тогда что-нибудь ее просвещению, а не послужили, как это случилось, к усилению ее развратной роскоши. Только с именем Густава Адольфа соединяется воспоминание всего прекрасного и великого. Он, в одно время защищая свободу мнений и подписывая устав Дерптского университета, бережно снял кровавые пелены с Лифляндии и старался уврачевать ее раны. Но счастье ее было кратковременно. Дочь Густава, этот феномен ума и странностей, хотела только собирать дань удивления чуждых народов, а не любовь своего. Христина, покровительница ученых, отняла у Дербцкого университета его земли Она хвалилась любовью к человечеству и за новые пожертвования страны отдарила ее новыми налогами. Вслед за тем Нивы Лифлянские были истоптаны победами русских при царе Алексея Михайловича. Мир в Кардисе возвратил это спорное пепелище шведам, но не водворил в него долговременного спокойствия. С царствованием Карла XI настали самые черные годы для лифлянского дворянства. Желая поправить расстроенные финансы Швеции, он повелел редукцию имений, принадлежавших некогда правительству и правительством же подаренных частным лицам в потомственное владение во времена епископов, гермейстеров и королей. На этот предмет учреждена была комиссия, Рассуждению ее подлежало также узаконение великое и благодетельное, за которое надлежало бы человечеству благословлять память государя, творца этого узаконения, если бы оно не смешивалось в одно время с своекорыстными видами. К тому же меры и способы исполнения были приняты несправедливы, насильственные и жестокие. Исполнители приступили волю государя, и цель самых благодетельных видов правительства была потеряна. В позднейшее время предоставлено было миротворцу Европы сделать важный приступ к соглашению человеколюбия с сохранением прав собственности, к сближению враждующих между собою одного класса народа с другим, и тем собрать на себя еще при жизни, посвященной счастью Великой Империи, благословения лифлянских помещиков и землевладельцев. Не так действовал своекорыстный Карл XI. За ужасными словами «редукция» и «ликвидация» последовало дело, И отчины, без всякого уважения давности и законности, были отрезаны и отписаны на короля. Из шести слишком тысяч гаков, бывших во владении частных лиц, слишком пять тысяч были взяты в казну, тысяча с небольшим оставлены владельцем и при церквах. Против начетов этих трудно было спорить. Их составлял любимец Карла, председатель редукционной комиссии граф Гастфер, запечатлевший имя свое в летописях Лифляндии ненавистью этой страны. Их утвердил сам государь. Хозяин на троне искусный, хотя и несправедливый, который, подобно Перуну, имел золотую голову, но держал всегда камень в руках. Оставалось угнетенным просить. Они это и сделали, послав королю от лица дворянства Лифлянского депутацию с трогательным адресом о смягчении, хотя бы несколько приговора его. Ответом были новые унижения. К большему несчастью их, один из членов депутации, Иоган Рейнгольд Паткуль, увлеченный красноречием правды и негодования, пылкостью благородного нрава и молодых лет, ему было с небольшим двадцать лет, незнакомых с притворством, осмелился обвинить любимца королевского Гастфера в преступлении, данной ему свыше доверенности. Падкуль осужден к отсечению правой руки, лишению имения, чести и жизни, а товарищи его, Фитингов, Менгден и Буденброк, только к смерти. Вскоре приговор трём последним был заменён вечным заключением, Наконец, дарована им свобода. Первый же успел бежать от наказания в Швейцарию, где прожил несколько лет под чужим именем. Между тем, в отечестве его бедность и отчаяние во многих семействах были неизъяснимы. Вспыхнул ропот, тайными путями перебежал по мызам и погас со вступлением нового государя на престол шведский. Добрые лифлянцы умели терпеливо ждать у моря погоды. В таком состоянии застал страну Карл XII, о котором сказать можно, что он рожден был полководцем, но ошибку судьбы призван царствовать. Вскоре от Бельта до Вислы развеялись победоносные знамена его. Под эти призывные знаки чести спешили завербовать себя молодые лифлянские дворяне, забыв угнетение шведского венца и, горя жаждаю, вновь запечатлеть кровью своею благородство рыцарского происхождения, которому ни предки, ни потомки их не изменяли. Отцы новобранцев... Отпущая их королю живые залоги преданности к нему Лифляндии, казалось, вверяли его великодушию свои и отечество надежды. Но двадцатилетний герой, окруженный восторженными раннюю его славою офицерами и солдатами, переходя от торжества к торжеству, грезил только победами и мало заботился об утешительных ожиданиях своих подданных. Хотя и обещал он в 1700 году облегчить участь лифлянских помещиков, однако ж не думал никогда выполнить это обещание. Еще не забыта им была депутация 1692 года, обступившая трон отца его просьбами, похожими на требования. Не забыт еще был смелый и красноречивый голос Паткуля. Он знал, что этот гордый лифляндец, унеся из-под секиры палача руку и буйную голову свою, служит тою и другою опаснейшему его неприятелю, и поклялся в лице его унизить лифляндских дворян его партии и отомстить ему хотя бы ценою славы собственной. Проведению угодно было, чтоб на пути храбрых замыслов Карла остановил его соперник, явившийся с неожиданной стороны. Это был наш Петр Первый. Помня слова великого предка своего, «Алифлянские земли не перестать нам доступать, докудова нам ее Бог даст! Это грамота царя Ивана Васильевича к Ягону, королю Свейскому, 1573 год, января шестого дня и, желая стать твердую ногою на берегу Балтийского моря, чтобы сзывать в свое отечество богатство и просвещение Европы, он бросил Карлу перчатку, будто за оскорбление, сделанное ему рижским комендантом Дальбергом. Где ближе было им разведаться, как ни в стране, которую оба они почитали своею отчиную? Здесь-то преобразователю России определено было получить от царственного учителя своего жестокий урок, и здесь же показать, с каким успехом он им воспользовался. «Я знаю», — говорил он после нарвской потери, — «что шведы будут бить нас еще раз несколько, но теперь мы ученики их. Придет время, что мы их побеждать будем». Карл приезжал, казалось, под Нарву выиграть заклад. Отважный, но слишком самонадеянный и малорассудительный, вместо того, чтобы воспользоваться успехами своими и укрепиться в Лифляндии, он посвятил зиму в Лаисе забавам звериной охоты. Побил мимоходом саксонцев под Ригою и отправился в другой край Европы пощеголять своей непобедимой армией, как дитя, полученную им в дар острую саблею, которой в первый раз владеет, и спешит рубить все, что ему навстречу попадется. Не так действовал противник его. Он пользовался временем отдыха, данного ему соперником счастливым, чтобы созидать войско и флот. Уже в конце 1701 года фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев с остатками полков, уцелевшими от лозы шведского героя, и с корпусами, вновь образованными, сторожил от Пскова Лифлянскую грань. Схватками с малочисленными отрядами неприятеля знакомил он понемногу русского солдата с его силами, с потехою военных удач, и воспитывал дух его к будущим победам. Уже зародыши русского флота брали смелость выходить из залива в Чудского озеро и с разгульем мимо шведской флотилии, притаившейся в устье Эмбаха, вызывать ее на чистую воду. Сыну военачальника предоставлено было открыть компанию. Близ этого озера, под мызою Рапин, волонтер Михайло Борисович Шереметьев разбил 4 сентября 1701 года передовой отряд шведов. Потом сам фельдмаршал, в ответ на упрек своего государя, полно отговариваться, пора дело делать, отпраздновал первый день 1702 года первую знаменитую победой при Эростфере, заставившей Петра I сказать «благодарение Богу!» «Мы уже до того дошли, что шведов побеждать можем!» Остальные месяцы зимы, И всю весну военачальник осторожно высматривал силы неприятеля, выжидал их раздробления, как последствия разносторонних слухов, лукаво пущенных в становье шведские, и, показывая некоторую робость, надеялся усыпить северного льва у ворот самой Лифлянтий. Может быть, Шереметьев распорядитель и герой в поле? Фабий или Кутузов тех времен простер эту осторожность слишком далеко и мог бы потерять плоды своих соображений, если б имел противника более сметливого и смелого, нежели каков ему дан был Карлом XII. Мы видели, что нетерпеливый характер государя разогрел душу военачальника упреком. Четыре слова, кстати, и в этих словах заключалась победа. Шереметьев доказал, что достоин понимать их, что имеет все качества хорошего военачальника, и потом, опять увлеченный умом осторожным, холодным, погрузился в соображения благоразумные, полезные, это правда, но уже слишком долго выдерживаемые. На этот раз полководец выведен был из бездействия внушениями Рейнгольда Паткуля, генерал-крикс-комиссара и ближайшего советника его. Надо оговорить, что Паткуль, приговоренный к казни, бежал из Швеции на берега Женевского озера. Оттуда, скучая праздную неизвестностью, перешел ко двору польского короля и неприятеля Карла 12 августа. Но и при этом государи вялым, ненадежным, неславолюбивым, найдя круг действий своих тесным, вступил в службу к Петру I. Скоро исполинские дела, простота, твердость и величие души русского царя привязали к нему навсегда благородного лифлянца. С другой стороны, тому, кому нужно было все вновь творить в России, любившему, чтобы между мыслью его и исполнением не было холодных промежутков, часто уничтожающих самые лучшие намерения, Нужны были люди с пылким, предприимчивым характером. Он скоро полюбил нового своего подданного, умевшего понять его. Можно сказать, что Паткуль был достоин всей вражды Карла и доверия Петра. Оба чувства эти умел он равно питать, равно оправдывал. При дворе нового государя своего он был хитрый, проницательный министр, быстрый исполнитель его видов, вельможа твердый, хотя иногда слишком нетерпеливый, не знавший льстить ни ему, ни любимцам его, выше всего почитавший правду и, между тем, неограниченно преданный его выгодам и славе. Политические расчеты Паткуля, последствиями оправданные, доказывают, каким дальновидным умом он обладал. Он первый утвердил русского монарха в мысли завоевать для себя Лифляндию. Он видел, что исполнение мысли этой было не по силам колебавшегося духом Августа и что одному Петру можно было сдержать и понесть ее на исполинских раменах своих. С каким восторгом, развертывая перед великим план свой, прочел он в одном его взоре от падения родного края от Швеции и присоединения его к возраставшему могуществу России. Этим гениальным взором Паткуль был уже отмщен за наследственные оскорбления двух шведских королей. «Вывожу его на сцену моего романа в одну из занимательных эпох его жизни». Здесь-то он всего себя посвятил мщению, чувству, которое господствовало в нем над высокостью помыслов и деяний, и может статься было единственным их источником. Не только рукою действует он против отрядов шведских, он работает сердцем и головою. Привозит в движение все сокровенные пружины ухищренной политики, даже не всегда разборчивой, чтобы подрыть основания шведского могущества. Для достижения своей цели изыскивает он все средства и ни одного не отвергает. Часто действия свои сопровождает чудесностью. Досаждая делом врагам, он любит еще посмеяться над ними смелыми проказами, нередко приводящими его жизнь и честь в опасность, от которой только имя его, дорогое патриотизму, изобретательный ум и преданные друзья могут его освобождать. На границе Псковской, в середине Лифляндии, Паткуль имеет друзей, преданных, подкупленных, обольщенных, Ему усердно содействующих. В знатнейших домах лифляндских агенты и лазутчики его всякого звания Неусыпно обо всем разведывают и передают ему сведения О движениях шведов и замыслах их партий. Немногочисленные, но верно избранные, хитрые, благоразумные, испытанные в верности к нему, они свели гнездо врагов для Швеции в сердце самой Лифляндии. Осторожно разбужено ими чувство прав собственности. Сие непобедимое в человеке чувство. Уже шепчет оно мщению, что час его настал. Сначала робко вкрадывается неудовольствие в дворянские дома, потом, усиливаемые войною без цели, без пользы для Отечества, смелее говорить начинают в гостиных. Политика занимает всех — военных, студентов, женщин, купцов, духовных. Судят о действиях шведского правительства, начинают и осуждать их. Недоверие, потом некоторая холодность возрождаются между шведами и лифлянцами. Благоразумнейшие из последних предугадывают уже, что самое положение Лифляндии, отделяя ее морем от скандинавского полуострова, должно рано или поздно прикрепить ее нравственно к России как она физически прикреплена к материку ее. Они видят, что Карл явно пожертвовал отечеством их своенравному героизм, но предпочитают остаться верными законному правительству и предоставляют жестокостям войны решить судьбу их и выбор нового владыки. Многие, даже из почитателей короля, идут уже за торжественной колесницей его, как за великолепной похоронной процессией. Одна молодежь не охлаждается в энтузиазме к нему и готовится в честь его переломить ни одно копье. В эти смутные времена Лифляндии генерал-вахтмейстер Шлиппенбах, главный начальник шведских войск, Оставленных на защиту Лифляндии, беспечно расположился на квартирах от Сагница до Гельмета. Небольшим конным отрядом наблюдал он близь Розенгофа на берегу Шварцбаха, дорогу от новгородка Ливонского найгаузена, готовый протянуть крыло свое в помощь Дербту или Риге, либо, в случае неудачи, обезопасить себя уходом в одну из этих крепостей. Силы его ослаблены гарнизонами, в них и несогласием начальников. Между тем, ободренной осторожностью русского полководца, которое начинало казаться ему робостью, Решился он неожиданно напасть на него в Нейгаузенской долине и тем загладить стыд эросцерской битвы. В таком состоянии к первым числам июля 1702 года были дела Лифляндии, колеблемой, как дерево, опаленной грозой и вновь оспариваемая противными ветрами. Последними тяжкими опытами должна она была искупить свое будущее благосостояние. Вот несколько слов, необходимых для пояснения происшествий, о которых я рассказывать намерен. На случай вопроса, почему избрал я сценой для русского исторического романа «Лифляндию», который одно имя звучит уже иноземным, Скажу, что ни одна страна в России не представляет народному романисту приятнейшего и выгоднейшего места действия. Крым, Кавказ выигрывают в сравнении с Лифляндией красотами местной природы, но потеряют они перед ней исторические воспоминания. В паладиумах наших, Троицком монастыре, Нижнем Новгороде, Москве, разгуливало уже вместе с истиной воображение писателя, опередившего меня временем, известностью и талантами своими. Другие края России бедны или историей, или местностью, но в живописных горах и долинах Лифляндии, на развалинах ее рыцарских замках, На берегах ее озер и Бельта русский напечатлел неизгладимые следы своего могущества. Здесь колыбель нашей воинской славы, нашей торговли и силы. Здесь русский воин положил на грудь свое первое крестное знамение за первую победу, дарованную ему Богом над образованным европейским солдатом отсюда дивная своею судьбою и достойная этой судьбы жена неразлучная подруга образователя нашего отечества и спасительница нашего величия на берегах пруд здесь многое говорит о петре беспримерным вот причины моего предубеждения к лифляндии эросфер гумельсгоф маринбург Канцы, Луст-Элленд ныне имена мест, едва известные русским, между тем, как в них происходили те великие явления, о которых идет дело. К этим-то местам хотел бы я пробить свежую цветистую дорогу, хотел бы, чтобы любовь к народной славе, посещая их, с гордостью указывала на них иноземцу, и чтобы сердце русского билось сильнее, повторяя их имена. Чувство, господствующее в моем романе, есть любовь к отчизне. В краю чужом оно отсвечивается сильнее. Между иностранцами, в толпе их, под сильным влиянием немецких обычаев, виднее русская народная физиономия. Даже главнейшие лица из иностранцев, выведенные в моем романе «Сердцем или судьбою», влекутся необоримо к России. Везде родное имя торжествует, нигде не унижено оно, без унижения, однако ж, неприятелей наших того времени, которое описываю. Вот чего хотел я достигнуть, помещая героя моего в Лифляндии. Доволен буду, если решу задачу, предложенную мне сердцем, и вместе доставлю моим читателям приятное провождение времени.